Глава шестая. Напарник. Доля? Ну да. Погоди-ка, я беру тебя помощником и буду платить тебе жалования, скажем. Извините, что перебью. Парень растянул лицо в ухмылке. Но, насколько я знаю, вам нужно починить корабль, и денег у вас нет. А согласно кодексу, если вы хотите платить мне жалования, то должны выдать половину оклада авансом. Знаешь что? Спросил Юджин уже с неприязнью, глядя на парня. Что? Я решил нанять тебя меньше минуты назад и уже пожалел об этом. Отбой, парень. Я передумал. Уверены? У вас ведь нет средств, чтобы починить корабль и докупить необходимое оборудование. А без этого можете не рассчитывать на работу от чёрного… Ты откуда это знаешь? Юджин схватил паренька за грудки, но тот совершенно не испугался. Как раз наоборот, спокойно поглядел на руки старателя, вцепившиеся в его одежду, и самым обыденным голосом заявил. «Отпустите, вы привлекаете к нам внимание». Юджин ругнулся и отпустил паренька, однако глаз с него не спускал. «Но, ты как ты...» «Я умею читать по губам». «Чёртов засранец». «И много ты успел прочитать?» «Достаточно для того, чтобы понять. Я ваш последний шанс». «Пссс!» Юджин развернулся к стойке. «Слушайте, ну согласитесь, вбросить деньги в ремонт вашего коры... извините, корабля». Тут же поправился парень, так как Юджин на него глянул так, будто убить взглядом пытался. Так вот, потратив деньги на ремонт корабля, я бы хотел иметь гарантии на их возврат. Верну я. Не сомневаюсь. Я бы даже с удовольствием вам их одолжил, если бы взяли меня в экипаж. Но согласитесь, вы бы сами, будь на моём месте, послали бы. Ты ни хрена не умеешь и не знаешь. Будешь только мешаться под ногами. Я умею работать с добывающим оборудованием, немного разбираюсь в корабельных сетях и системах, даже с корабельными орудийными комплексами знаком. Так что деньги свои я смогу отработать. Если всё, что ты сказал, правда, тебя с руками и ногами оторвали бы корпораты. Это если бы у меня были сертификаты?» Грустно вздохнул парень. «А так, я самоучка. Всё равно. Может, я и нашёл бы тёплое местечко, но я хочу быть старателем» это прямо моё я знаю». «Да ни хрена ты не знаешь», — рассмеялся Юджин. Насмотрелся дешевых мыльных опер, а затем… «Слушайте, я знаю, чего хочу. Вопрос в том, чего хотите вы. Вам нужны деньги на ремонт корабля и новое оборудование?» «Нужны. А мне нужен работодатель. Честный работодатель, который не будет пытаться меня кинуть». «Ты думаешь, я тебя хочу кинуть? Думаешь, я тебя разведу?» Обычно, когда хотят кинуть, такие вопросы задают. «Хах!» – улыбнулся Юджин, а затем посерезнил. «Ладно, предлагаю так. Ты выделяешь мне деньги, я беру тебя на борт. Плачу 10% от цены трофеев. Одолженные деньги возвращаю в конце рейда. По рукам?» «Треть от добытого. А тебе палец в рот не клади!» – хохотнул Юджин. «Но нет. Корабль и его обслуживание – моя проблема, тебя это не касается. А раз расходы на корабль мои, то максимум, что тебе дам – это 15%. Всё, это последнее предложение. Ладно, согласен. Ну тогда добро пожаловать на борт. Юджин протянул руку. Кстати, Юджин Горобовский, но можешь звать просто Юджин или Борода. Никаких мистеров и капитанов, терпеть этого не могу. Приятно познакомиться, Юджин. Парень пожал протянутую руку. А меня зовут Джон Рика. Но вы можете называть меня просто Джонни. «Пацан, я буду называть тебя Пацан, и никак иначе». «Почему сразу Пацан?» «Хочешь зваться Молокососом или Щеглом? Не вопрос». «Ладно, Пацан так Пацан, но можно было бы и по имени». «Даже запоминать его не буду. Докажешь, что чего-то стоишь, тогда и поговорим. Но вообще уверен, ты будешь ждать молиться, чтобы мы быстрее вернулись на станцию, и ты смог забрать свои деньги, сбежать с корабля куда подальше». «Кстати». Рик, казалось вообще пропустил мимо ушей все пророчества Юджина. «А сколько же вам нужно денег? И давайте заключим контракт. Я уже набросал договор. Куда вам сбросить? Какой у вас идентификатор?» «Ха, сразу к делу». «Молодец». «Нет у меня идентификатора. Ни за что не буду ставить себе эту железяку в голову. Нет уж, хрен «Ха, ну и ладно. Тогда давайте выведу на приватник, и вы подтвердите электронной подписью». С этими словами он достал небольшой портативный компьютер, над которым засветились призрачные клавиши. рика быстро набрал нужную комбинацию, а затем повернул приватник к Юджину. На экране появился текст договора. «Мне лень читать», — проворчал Юджин. «Но суть в том, что вы нанимаете меня на один рейс. Кстати, чем заниматься будем?» «Это ты не знаешь». «Ну что, в договор писать «Да плевать». «Ладно, тогда напишу. Поиск объекта для последующей добычи ресурсов». «Пиши». «Окей, сделано. А теперь давайте сюда же впишем сумму, которую вы хотите у меня занять, и список того, что планируете приобрести». «Но сумму потом впишем. Сейчас я и сам не знаю, сколько там потребуется. А вот что надо купить?» — заявил Юджина начал перечислять. «Значит так». Ремонт ускорителя — это десятка как минимум. Расходники. Это три штуки. Ещё пятёрка на диагностику варп-двигателя и его настройку. Надо обновить и перепрошить центральный процессор и... Так, погодите-ка. Мы говорили о деньгах на ремонт, а не на полную модернизацию корабля. ускорители расходники согласен, но остальное может и потерпеть. Ладно, не прокатило. Ну вы... знаю. Тогда ускорители-расходники. Ещё нужна хотя бы пара гравитрейлеров. Лучше всего с автопилотами, чтобы сами таскали груз кораблю. И нужны внешние подвесные контейнеры. А фиксаторы? Чем корпусу контейнера крепить? Фиксаторы есть. А контейнеры тогда где? В мире проё... <кх> потерянных вещей. Не задавай глупых вопросов, пацан. Питок рейсов, и сам поймёшь, куда всё девается. Ладно. Это всё? По минимуму, да. Значит, где-то тысяч двадцать-двадцать пять надо. Считай тридцать, если брать что-то толковое, ремонтировать у знающих людей. Хотя шаромыгом я свою птичку и не доверю, да и откровенный хлам брать желания нет». Честно говоря, Юджин был уверен, что Рико начнёт открещиваться, мол, денег столько нет. А он уже начал мысленно перебирать варианты, где можно раздобыть ещё, но... «Хорошо, договорились. Но как выполним работу, от общего куша отнимаем и возвращаем назад мои деньги». «Естественно. Плюс от оставшейся суммы 15% мои». Юджин молча кивнул. «Всё, вписываю тогда, и вот тут подпись поставьте». Юджин тут же сделал, что от него требовали. Сам же он чуть ли не орать был готов от радости. Пацан просто спас его. Теперь самое главное, чтобы работу удалось выполнить, а затем… затем пацан точно свалит с корабля. Юджин уже придумал, как выжить партнёра. Да и тем более договор заключен на один рейд. Никто не заставит Юджина подписывать новый.